Глава сорок четвертая Все разошлись, и в комнате вместе с президентом остался один бармин. «У вас есть связь с китежем?» — спросил президент. «Одну минуту, господин президент», — кивнул бармин, доставая из-под стола ноутбук. Он поставил его на стол и развернул крышку. «Мы уже подумали об этом». Запустив процессор, он настроил четкость изображения и через короткое время кивнул, приветствуя мужчину в скафандре, появившегося на экране. «Юра, тут один человек хотел бы переговорить с тобой». «Всегда рад новому лицу», — ответил руководитель. Президент шагнул вперед и остановился перед видеокамерой, встроенной в ноутбук. Несколько секунд он молчал, собираясь с мыслями. «Вы действительно э, под водой?» — наконец спросил он. «Нет, это шоу такое», — руководитель слегка улыбнулся. Отойдя в сторону, он позволил камере обозреть подводный ландшафт за спиной. Извините, не могу показать рыбок. На такой глубине они не водятся. Верю и так. Руководитель снова сменил позицию, встав перед камерой. Он наклонился вперед, вперившись взглядом в монитор, словно хотел дотронуться до человека с той стороны экрана. По мере того, как его улыбка медленно исчезала, глаза принимали удивленное выражение. «Это вы? Неужели? Я, Дмитрий Владимирович, даже не верится. А придется. Олег Львович объяснит вам все. Не будем терять время. Возможно, мы могли даже встречаться. Возможно. Когда-то я бывал в Ленинграде. В Санкт-Петербурге вы хотели сказать?» «Да, многое с тех пор у вас там изменилось», — кивнул руководитель. «Но и мы здесь не сидели сложа руки. Вы бы только видели». Что нам удалось тут нагородить? Преклоняюсь перед вашим мужеством. Мы в долгу перед вами. Спасибо, господин президент. Хотя, если честно, мне непонятно, почему Олег решил прибегнуть к вашей помощи. Мы не собирались делать этого. Успокойтесь. Кроме нас, о вашем существовании никто на Земле пока не догадывается, сказал президент, мгновенно становясь серьезным. За исключением, возможно, японцев. В спокойных синих глазах руководителя вспыхнул васильковый огонек. Даже за десять тысяч километров было видно, что он озадачен. «Японцам что-то известно? Откуда?» Президент сделал паузу, чтобы взглянуть на Бурмина, который стоял сбоку от него. Тот как бы в смущении развел руками. «Одному из уничтоженных вами японских батискафов удалось подняться и сообщить о вашем существовании». То есть ваш секрет теперь уже для японцев не является таковым. У нас также есть все основания думать, что они собираются нанести ответный удар. Недоумение в глазах руководителя сменилось тревогой. Полагаете, их надо ждать в гости? «Да, Юрий Алексеевич», — мрачно сказал президент. «Как мне сообщили, отплытие их крейсера Мицубиси запланировано через неделю. Еще через три дня они подойдут к станции». Вся подготовка к плаванию и сам поход осуществляются скрытно в условиях полной секретности. На борту батискафа будут семь человек. Одного ставят в подводном модуле, и того шестеро, и все вооружены. «Здесь нас тоже семеро», — ответил руководитель, то есть баш на баш. Неплохой, в общем-то, расклад, если не считать того, что у них лазеры, подводные автоматы и у всех опыт боевых действий под водой. «Вы сгущаете краски, господин президент», — спокойно сказал руководитель. «У нас обязательно найдется чем ответить. Пожалуй, наше оружие будет покруче. Гарантирую, они не уйдут отсюда живыми». Президент некоторое время молчал. «Решайте сами, как поступить», — в конце концов сказал он. «Вы располагаете гораздо больше информации, чем я. Но положение складывается не из легких. Полагаю...» Лучше разрушить станцию и убраться по добру, по здорову, прежде чем прольется кровь. Поймите, я хочу, чтобы вы вернулись с почетом, которого заслужили. Похоже, вы не совсем представляете себе, чего нам стоило создать эту станцию. Чего бы это ни стоило, она не стоит ваших жизней. Нет, господин президент, твердо возразил руководитель. Мы ежедневно рисковали здесь жизнью в течение тридцати лет. Теряли своих товарищей не для того, чтобы спасовать при первой же реальной опасности. Я, конечно, мог бы развести здесь демократию, предложив вам проголосовать, но, уверен, никто из моих ребят не пойдет на капитуляцию. Мы останемся и будем сражаться. Президент почувствовал гордость и сожаление одновременно. Ну что ж, впрочем, не все еще потеряно. Скоро у вас будет подкрепление. К вам выходит гепард смир три на борту. Из него к вам спустятся двое. Бармин и его напарник. Мы их оружием способны вести огонь под водой. Больше, к сожалению, ничего сделать не смогу. Когда они прибудут? Думаю, в течение следующей недели. Через неделю может быть поздно. Это самое быстрое, на что мы способны. А вы пока тщательно замаскируйтесь и сидите тише воды ниже травы. Вот травы-то у нас как раз и нет. «Хотя воды хоть залейся», — пошутил руководитель. «Вся надежда на то, что они вас сразу не найдут, им придется какое-то время провести наверху, а вы за это время сможете усилить оборону. Что у вас за арсенал?» «ПРТК, мы его однажды использовали, и два подводных автомата». «Да, с этим оружием долго не протянешь против вооруженных до зубов профессионалов», с отчаянием голосе сказал президент. «Нет, Дмитрий Владимирович», — спокойно ответил руководитель, — «я вообще не ставлю на оружие». «Вот как? Тогда на что же?» «На силу духа. Японцы — захватчики, а мы всего лишь защищаемся. Тот, кто защищает свою землю от врага, всегда имеет преимущество».